Глава 24. Враги. Старые и новые. Сгусток тумана завис в трех метрах от Алекса. Еще десяток тварей кружился поодаль. Вокруг бесновалась буря, но ни человек, ни монстры не обращали внимания на стихии. Тела паразитов пропускали вихри через себя, а их жертва укрылась в коконе. Твари игнорировали маскировку, словно ее и не было. Неудивительно для противника без физической оболочки. Алекс чувствовал, что его ясно видят. Тогда он поставил карман, не особо надеясь, что спрячется от врагов. Так и получилось. Ближайшее существо подплыло, выбросило протобиранец и небрежно дотронулось до точки свернутого пространства, словно говоря, «Выходи, я знаю, что ты здесь». Оболочка лопнула, и разведчик выкатился наружу. К этому времени ноги и руки обрели небольшую подвижность. Он со стоном встал на колени и зло посмотрел на существо. «Ты хочешь получить? Тогда подходи. Угощу от души! Ха-ха-ха!» Рассмеялся он в лицо врагу, хотя не чувствовал никакой уверенности в своих словах. Бровады Алекс хотел показать, что он полон сил и готов драться, в надежде, что твари не совсем тупые и реагируют на поведение соперника. Сгусток не отвечал, но надежд человека не оправдал, не улетел, куда глаза глядят, а неподвижно завис на месте. Разведчик также не отступал. Вампиры наверняка хищники и однозначно воспримут бегство как признак слабости. Наоборот, он поднялся на ноги и встал в двух метрах от врага, пытаясь спешно восстановиться. Нащупал в кармане контейнер, прикрыл и подключил воронку. Вся энергия пошла на лечебный навык и заполнение резервов. Бурю Алекс сейчас не замечал. Если вихрь его схватит, это даже к лучшему. Через полминуты ноги и руки наполнились силой, а голова перестала гудеть. «Выберусь обязательно займусь плотью, как огонь, чтобы ни одна сволочь меня больше не вырубила!» Дал он себе за рог. Монстр не приближался. «Передумал, гадина поганая!» «Правильно, там и стой, и не приближайся!» Паразит никак не отреагировал ни на оскорбления, ни на эмоции. Алекс многое бы отдал, чтобы понять, что видит и думает враг. Возможно, его сейчас сканируют, но энергетическая система молчала. «Раз они такие умные и осторожные, что больше не кидаются на обум, попробую их напугать», — решил разведчик и сосредоточился на ближайшем паразите. Воронка обхватила вампира, словно невидимый сачок. Расход энергии слегка увеличился, но не критично. Однако умение сработало лучше, чем планировалось. В первом бою Алекс валялся с закрытыми глазами, ориентируясь на ощущения, а сейчас увидел реакцию врага. Существо явно не ожидало такой подлости. Как только невидимое поле вцепилось в него, паразит дернулся всем телом, заметался — а через несколько секунд понял, что не вырвется, и бессильно затрепетал в воздухе. Остальные твари отпрянули. Именно такого эффекта Алекс и добивался. «Да, теперь посмотрим, кто кого!» — заорал он и триумфально улыбнулся во весь рот. Алекс хотел напугать паразита и напугал. Его сил хватит только, чтобы справиться с одним врагом. Если к нему присосутся два-три монстра и одновременно начнут качать энергию, то источник не выдержит совместной атаки, да и воронка хорошо сработает только против одиночной цели. Монстр болтался в нескольких метрах над землей, а человек стоял напротив. Враг попытался выстрелить щупальцем, но теперь Алекс контролировал ситуацию. Отросток паразитом медленно вытянулся на полтора метра и замер недалеко от его лица. Для бестелесных существ воронка оказалась чем-то вроде сиропа. Алекс получил долгожданное преимущество. Он тянул из соперника силы, а тот не мог дотронуться до его тела. Энергия текла только в одну сторону. Полминуты спустя воронка выпила вампира, и туманный сгусток развеялся. Посмертный импульс прошил источник, активируя трансформацию. Алекс довольно улыбнулся. Хотя выхлоп с монстра заметно ниже, чем со стража, он все равно дал существенную прибавку. Главное не подпускать их близко, и все будет в порядке. «Стоп! А где остальные?» — озадаченно подумал он, обшаривая глазами бурю. «Стрекача задали? А ведь я только разогрелся!» Вихри утюжили холмы и луга. Стихия одновременно и устрашала, и восхищала. В прошлый раз Алексу не хватало умений. Но сейчас он видел красоту бури во всем великолепии. Восприятие показывало, что над головой разлито море энергии. Червь собирал дань с земли. Ради любопытства разведчик попробовал зачерпнуть энергию с максимальной дистанции, куда добивала воронка, но почувствовал, что чем выше, тем сложнее ее тянуть. Колючий и одновременно вязкий восходящий поток с трудом поддавался умению. Червь защищал свою добычу и не только от него. Паразиты при первой встрече также кружились невысоко. Видимо, их тела не выдерживали областей плотной энергии. Очнувшись от зрелища, Алекс снова огляделся. Пусто! Тогда он дождался заполнения резервов, активировал зрение и разогнал мышление. Темнота и окружающий хаос сдались под напором умений, вдалеке мелькнули смутные тени. Попались, улыбнулся он одними губами. Твари сбежали недалеко и продолжали пировать. Оно и понятно. Буря случалось не каждый день. И сейчас у паразитов праздник. В другое время они где-то таятся и ждут своего часа, поедая накопленные запасы. Вряд ли у них большой выбор способов охотиться. Бедолагам не повезло. Должно быть, энергетический голод нематериальные существа испытывают особенно сильно. Фактически они парии в армии пришлых. «И сюда, наверное, сунулись, потому что осы прогнали конкурентов. Как же они ухитряются прятаться от улья в спокойное время? И сколько же типов монстров здесь живет? А ведь против каждого нужна своя защита!» Подумал Алекс и почесал голову. «Понятно, почему паразиты такие осторожные. Ладно, был у них шанс разделаться со мной, но они его упустили. Теперь моя очередь». Рядом медленно шествовал попутный вихрь особенно больших размеров. Алекс запрыгнул в него и зашагал в сторону вампиров. Восходящий поток энергии здесь ощущался особенно сильно. Казалось, еще немного и волосы встанут дыбом. Но сейчас не время для исследований. Нужно подобраться поближе к добыче. Маскировка и юбка из мелкого мусора вокруг вихря надежно скрывали лазутчика. Незамеченным он приблизился почти вплотную к стае и, как рыбак, выхватил одного паразита воронкой. Монстр не сразу понял, что случилось, подергался немного и умер. Остальные отлетели подальше. Когда их собрат развеялся, они развернулись и исчезли. Но в этот раз Алекс приметил направление, куда твари сбежали. «Никуда вы не денетесь!» — азартно вскрикнул он и припустил следом. На бегу пересчитал добычу, уже записав монстров на свой счет, предвкушая, как вырастут параметры после боя. Стая состояла из тридцати полупрозрачных тварей. Паразиты двигались не особо быстро, на ходу облетая смерчи, а Алекс нес все напрямки, поэтому скоро догнал неторопливых существ. Те понадеялись на свои умения и стихию, но это их не спасло. За ними гнался противник, для которого буря не имела больше значения. Его подстегивало желание отомстить за недавнюю схватку, а также поскорее добраться до следующего уровня так они и двигались через холмы. Паразиты бестолково удирали, теряя раз за разом по одному члену стаи. В какой-то момент Алекс их чуть не потерял, когда существа перебрались через озеро по воздуху, а он помчался в обход, но догнал. Повезло, что твари все время летели по прямой. С каждым убийством вампиры напрягались все больше и больше, но никогда не разлетались, двигаясь как единый кулак. Иногда они заранее замечали охотника и скрывались прежде, чем тот успевал подобраться на расстояние удара. Маскировка помогала слабо, тем не менее, за пять часов Алекс уничтожил 12 существ. В конце концов, паразиты резко запаниковали и скрылись в одном из вихрей. Где вы? Выходите, мать вашу! Заорал разведчик, через секунду ворвавшись в смерч, но твари и след простыл. Вот только встретил нормальных монстров! «А-а-а-а!» С досады он плюнул и принялся тщательно осматривать землю. Восприятие с трудом пробивало почву на несколько метров, но если бы там была какая-нибудь полость, то наверняка бы ее обнаружил. Не увидев ничего интересного, разведчик задрал голову и долго вглядывался в черное небо, где буйствовала стихия. Еще полчаса бродил по круге вокруг холмов, где в последний раз видел вампиров, но твари окончательно исчезли. «У них должно быть логово!» «Надо было их не трогать, а отследить, куда они залягут, дождаться утра и тогда всех перебить. Но кто ж знал, что так выйдет!» — сетовал он, бормоча себе под нос. Поняв, что шанс упущен, Алекс напомнил себе, что это не последняя возможность поохотиться, и отправился дальше. Попытки найти другую стаю паразитов закончились пшиком. Оказалось, что подобные существа встречаются редко, и больше ни бестелесных монстров, ни тварей из плоти и крови он не обнаружил. «Будь разведчик-паразитом, способным ориентироваться в аномалиях, так же слинял бы». «Буря» разворачивается по всей территории червя, и сосать энергию можно в любом месте. «Как бы мне научиться ходить через марь, куда хочу? Почему тупые твари могут, а я нет?» Пробормотал он на бегу. Под утро стихия ослабела. Вихри теряли силу и схлопывались один за другим. Бурление энергии в аномалиях замедлялось, и постепенно приграничная территория успокоилась. Однако Алекс знал, что это ненадолго. Вампиров он, может, и испугал, но скоро сюда нагрянут новые гости, и лучше с ними не встречаться. Чтобы не рисковать, разведчик укрылся в карман и стал наблюдать. Мелких земных тварей на стадии адаптации он не боялся. Хотя многие из них имеют дальнобойные умения, и лучше осторожность не терять. Но сейчас у него есть отличная защита, которая выдержала атаку нематериальных сущностей восьмого уровня. Грубое физическое воздействие могло проломить броню. Но тройной резерв давал надежду, что хозяин переживет неожиданную атаку монстра пятого уровня, а возможно и слабого шестого, или даже мелкого седьмого, хотя лучше это не проверять на собственной шкуре. Тройной резерв, как выяснилось, дал не только улучшенную защиту, но и повысил удобство использования навыка. Барьер держался долго, около трех часов. Во время движения энергия тратилась на поддержку, и ее приходилось постоянно пополнять. Но на фоне общих расходов этим можно было пренебречь. А на бой даже длительный, времени жизни брони хватало с запасом. Долина стала наполняться криками, но пока это были не крики ужаса и боли а недоуменные вопли озадаченных монстров. Они не ожидали попасть в непонятное место и не знали, что делать. Расчеты подтвердились. Осы не сразу добрались до дальних областей своих владений. Только через два часа на горизонте появились первые враги — быстроходные торпеды. Алекс раньше не видел таких больших стай. Члены улья летели единым облаком. Сотни монстров, как пузатый дирижабль, мчались с огромной скоростью. Они первыми добрались сюда. От кучи малые отлетали парочки и набрасывались на земных тварей. Те отвечали им яростью и смело кидались вперед, но быстро падали под ударами торпед. Алекс болел за своих, земных уродцев. Пусть они неказистые и враждебные, но зато родные и защищают другую сторону от вторженцев. Пока люди не выгнали пришлых тварей, мир реагировал на них вот таким образом. Но точно так же он реагировал и на старателей, напомнил себе разведчик. «Так, а куда подевались мелкие осы и несуны?» — вдруг подумал он. Вопрос не был праздным. Торпеды атаковали добычу, не дожидаясь остальных, и это хороший знак. Значит, улей не нуждается в трупах земных монстров и не может создавать из них свои подобия. Скрытое беспокойство отпустило. Людям не грозит встретиться с мега-армией насекомых в будущем. Отличные новости! Что они делают с пыльцой? Жрут сами или относят в свое логово? Вряд ли колония позволяет просто так съедать запасы. Наверняка придумали способ хранить ресурсы. Лениво размышлял Алекс, воспользовавшись появлением торпед как предлогом для отдыха. Улей действовал целеустремленно и масштабно. Насколько разведчик видел, торпеды поделили долину на квадраты и убивали монстров внутри своих участков, а на соседние забирались только для помощи собратьям. Поначалу земные монстры каждую минуту выбирались из аномалий. Подстегиваемые врожденной ненавистью, они бесстрашно кидались на беглецов из других миров. Но стадия адаптации ставила крест на идеи мщения. Вмешиваться в бесконечные схватки Алекс не планировал. Один раз он украдкой ликвидировал члена улья, но тут же к нему подлетели спиток торпед и стали вынюхивать, что произошло. Хорошо, что локаторы и мелкие осы еще не добрались сюда, иначе пришлось бы туго. Разведчик чертыхнулся, мысленно скрылся за ближайшим холмом и задал стрекача. Увидев реакцию тварей, он сообразил, что улья постоянно наталкивается на разных хитрецов с непонятными умениями. Если бы осы спускали такое поведение с рук, то никогда бы не завоевали эту территорию. А с их тактикой Алекс уже знаком. Насекомые брали количеством. Если он убьет еще парочку, то будет иметь дело с сотнями врагов. Он знал это, но не предполагал такой скорой реакции. Черт, не надо было их трогать. Запрут в аномалии и будут караулить до следующей бури. Нет уж, лучше не провоцировать уродов. Сначала дело. Но потом... Когда стану сильнее, обязательно отыщу ваше логово. Вот тогда поквитаемся!» — утешал себя Алекс планами мести. Горы приближались с каждым километром. Буря словно очистила воздух, или просто установилась ясная погода. Улучшенное зрение издалека показывало величественные пики, взмывающие на абсурдную для любого жителя Земли высоту во всем великолепии. Алекс несколько раз замирал, любое зрелищем, а потом бежал дальше. Кровавую ваханалию он словно не замечал. Опасался, но не боялся, да и привык уже. Путь до гор занял больше суток. По причине большого количества врагов значительная часть энергии уходила на маскировку и мониторинг окрестностей. Не забывал он и про плоть как огонь. Но, несмотря на это, неожиданности случались, его иногда замечали. Приходилось прятаться в аномалиях и медленно отходить. Но улей он больше не провоцировал, и осы отставали. Количество тварей зашкаливало. Монстров было больше, чем Алекс вспомнил по первому путешествию. Приходилось идти осторожно, но все равно его скорость в разы превышала прежнюю. Как ни странно, ближайшие к горам убежища почти не пострадали, хотя самые ожесточенные бои проходили именно здесь. По крайней мере, вышки стояли нетронутыми. Монстры равнодушно пролетали мимо творений человеческих рук. Первое же убежище отыскалось без труда. Достаточно было двигаться вдоль гор, и все. Вот он флаг, виден за много километров. Война пришлых с местными внесла поправки и в методы уничтожения убежищ. Пока Алекс носил под невидимостью камни и ломал стеллу, несколько любопытных ос прилетели посмотреть, что происходит. Пришлось подождать спрятать груз под маскировкой и только затем тащить его вниз. Но вот когда он взорвал пещеру, на шум стеклась вся округа. Первыми прибыли представители улья, а минут через пять подтянулась свора крупных пауков четвертого уровня. К этим тварям разведчик не испытывал ни малейшего сочувствия, помня о своих злоключениях в пещере, и с удовольствием понаблюдал, как членистоногих разорвали, несмотря на их паутину. <с> так вам и надо, злорадствовал Алекс. Он бы и сам добавил мохнатым уродцам от души, но рядом крутилось слишком много врагов. На помощь торпедам прибыли мелкие осы и несуны. Схватка помогла скрыть вход в пещеру лучше, чем все его усилия. Это натолкнуло Алекса на идею, и для пущего эффекта он загнал мину под землю в районе бывшей вышки. Осы не сразу, но почувствовали халявную энергию и бросились на поиски. В результате разрыхлили и раскидали землю так, что сложно было понять, что тут работало двуногое существо. Мысленно поблагодарив добровольных помощников, разведчик Трусой направился ко второму из пяти убежищ. Путь занял 10 часов. Это было то самое сооружение напротив огромной пещеры с подземной рекой. Алекса тянуло посмотреть, что там находится, но он передумал. «Сейчас не время, схожу потом», — решил он и ускорил шаг. Еще четыре дня понадобилось, чтобы закончить работу. Дальше встал вопрос, куда направиться. Пятое и последнее убежище расположилось как раз на границе земель Улья. Осы исчезли пару десятков километров назад, а других пришлых тут практически не было. В самом начале Алекс видел только одиночных летающих тварей, да и те скрылись, когда ос стало много. Видимо, появятся при отступлении летающих насекомых за границу бури. Правда, случались и интересные моменты. Два дня назад ему удалось поглазеть на схватку между колонией насекомых и хитрым наглым монстром. В небе парил длинный змей, но в отличие от других летунов, он игнорировал улей, легко убегая даже от быстрых торпед. Просто кружился на одном месте рядом с большой аномалией и выхватывал добычу из-под носа разозленных торпед. Но Рой нашел управу на наглеца. Алекс увидел, как к аномалии деловито подлетел несун с особой осой. В два раза больше обычных и без крыльев. Мелкий монстр сидел на спине большого собрата, а как прибыл на место, с огромной скоростью рванул к цели, как снаряд из пушки. «Какая скорость!» — оценил Алекс. «Видимо, сжирает всю энергию за один полет, раз сам летать не может». Но я был прав. Улий умеет модифицировать ОС под задачу. Змей дернулся, но не успел скрыться. Получил дозу отравы, замешкался, и тут его настигла расправа в виде медленных, но многочисленных мелких ос. На землю он свалился парализованным, где его заботливо упаковали и унесли куда-то в колонию для рождения новых членов Роя. Больше происшествий не было. Разведчик передвигался осторожно и постоянно контролировал позицию врагов. Он прикинул, что вышел из лагеря 18 дней назад, но кроме паразитов ни с кем не схлестнулся. Были, конечно, осы рядом с лагерем, но это не считается. Они и мало что дали. Однако этого хватило, чтобы аспекты структура и мозг добрались до максимума. На очереди стояло тело. Пора решить, что делать дальше. «Убежище разрушено. Возьму несколько дней на охоту, пока тело не эволюционирует. Потом вернусь». Определился Алекс. «Статус». Уровень 4. Энергия. 1225 из 1225 единиц. Трансформация. тела 84,2%. Структура. 100%. Мозг. 100%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Быстрое мышление. 2 звездочки. 85%. Редкие. Барьер пустоты. Звездочка. 52%. Объемное восприятие. Звездочка. 60%. Воронка. Звездочка. 57%. Лезвие пустоты. Максимальная. Базис. 5%. Плоть как огонь. 29%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Уникальные. Изолированное пространство. Звездочка. 67%. Лабиринт. Две звездочки. 90%. Без категории. Интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, хранилище, осколок. Последние дни после встречи с паразитами все его усилия сосредоточились на лечебной способности. Благодаря низкому уровню навык развивался даже при фоновом использовании и вырос на 24%. Алекс подумал, что имеет хороший шанс через пару недель добить плоть как огонь до усиления. Кивнув свои мыслям, Он целеустремленно направился на новую территорию. Кто ему встретится, разведчик не знал. Под небом без солнца обитали самые разнообразные твари. Многих из них люди никогда не встречали. Пусть другая страна подавляет их энергетическую систему. Но отсутствие дистанционных способностей противники компенсировали неожиданными умениями и хитрой тактикой. А если вспомнить муравейник, то и отсутствие дальнобойных атак под вопросом. Враги адаптировались. И чем больше времени проходит, тем сильнее. В конце концов, подавление — не приговор. Там, где разумные выходят из положения с помощью специальных устройств, монстры могут справиться высокой численностью и работой в резонансе. Алекс подробно расспрашивал Мараха и Зару, что твари умеют. Но двое пришлых большую часть жизни прожили в мирах, где монстров контролировали, а из червя не лезли все новые и новые беглецы. Когда-нибудь и люди дойдут до этого, но пока другая страна напоминала фронтовую зону, где смешивались самые разнообразные виды и типы существ. Кто тут только не бегает, ползает и летает. Буду выбирать одиночные цели, даже если придется подождать, решил разведчик и напряг зрение. Времени после бури прошло достаточно, чтобы основная волна тварей схлынула, особенно медленно перемещающихся. Горизонт был чист и пуст, даже если кто-то и выжил, то прятался или караулил малочисленную добычу где-то между холмами. Но, скорее всего, большая часть монстров переместилась ближе к границе. Разве что немногочисленные летающие твари еще могли бы раздить небо. Особенно невидимые, таким здесь выжить проще всего. Даже осы их не сразу достанут. Алекс вновь почувствовал беспокойство, но опомнился. «Хватит себя пугать», — подумал он и вспомнил древнее правило. «Лезешь, не бойся! Боишься? Не лезь!» Откинув глупые мысли, он со спокойным сердцем побежал вперед. Тридцать километров пролетели незаметно. Монстры словно вымерли. Для облегчения задачи Алекс забрался повыше и долго вглядывался вперед. Бегать по пустой местности было откровенной глупостью. Чем дальше он уходит, тем дольше будет добираться до лагеря. С высоты в десяток метров он заметил две точки. То, что нужно. Хорошо бы, чтобы это оказались какие-нибудь жирные и медленные тварюги. Подумал он довольно, спустился и быстро помчался вперед, пока монстры не скрылись. Через пятнадцать минут разведчик добрался до нужной точки. Где-то здесь, скрытая холмами, бродит его добыча и будущий новый уровень. Предвкушая хорошую охоту, Алекс забежал на холм, осмотрелся и тут же присел. Его целью оказались хранцы, а не монстры. Два существа копались в земле возле озера. «Что они тут делают? Охотятся? Или ищут осколки? Или людей? А вдруг они уже знают о лагере? А если уже нашли?» Пронеслась паническая мысль. Спокойствие и уверенность в собственных силах исчезли. Алекс ругал себя последними словами, что решил задержаться. Сердце сжимало тревога. Только через минуту он успокоился. «Хватит паниковать!» «Вряд ли хранцы шарились бы здесь, если бы знали, где лагерь. А не заберись я сюда, то и не обнаружил бы их. Нужно проследить за ними, понять, что они делают, и предупредить остальных». Алекс сидел в кармане и наблюдал. Хранцы чего-то ждали. Через двадцать минут к месту сбора прибыла еще двойка, и четверо наемников принялись что-то горячо обсуждать, даже ругаться. Враги стояли в трехстах метрах и разговаривали громко, но до лазутчика долетали лишь обрывки фраз. Правда, пришлые болтали на своем лающем языке, и разобрать слова было решительно невозможно, даже если бы он находился у них за спиной. Один из хранцев указал рукой вперед, потом развернулся и вместе с напарником умчался обратно. А вот двое оставшихся побежали в сторону недавно разрушенного убежища. Алекс нахмурился. Поведение врагов ему не понравилось, и он последовал за ними, но на большом расстоянии, стараясь, чтобы их разделяли холмы. Деревья тут практически не росли, и укрыться было сложно. Периодически разведчик забирался на несколько ступенек базиса и наблюдал за хранцами издалека. Через 20 километров они снова закопали что-то в землю и помчались дальше. Алекс подошел и ощупал это место восприятием. Умение показало твердый объект. Не снимая внимания, он осторожно раздвинул мягкий грунт, стараясь не дотрагиваться до предмета. Перед ним лежал металлический стержень. «Что это? На хренах эта штука?» «Зара ни о чем таком не говорила. Это точно не к добру». С этой мыслью он решил закрыть непонятный предмет, но уловил, что стержень выбросил короткий импульс энергии, а потом еще один, а затем принялся пульсировать, как маячок. Поскольку Алекс с самого начала не выпускал его из внимания, то точно знал, что до этого никаких признаков жизни устройство не подавало. Проклятие! Это сигнал! И, кажется, по мою душу! Меня обнаружили!» Пробормотал он. Разведчик вскочил и осмотрелся. «Никого!» Но ведь сигнал куда-то ушел. Он не мог определить направление, но догадался, что принимающее устройство где-то в той стране, откуда явились хранцы. «Черт, что же делать?» «Бежать обратно или нет?» Его обуревали противоречивые чувства. Разведчик посмотрел на землю и скривился. «Если головы такие крутые следопыты, как о них рассказывали беглецы, то они явно догадаются, что здесь был человек. Бежать сейчас в лагерь значит выдать поселение». Долгую минуту он колебался, пока не успокоился. «Хранцы — еще одно препятствие к свободе и безопасности людей» просто нужно с ними справиться». «Ладно, пришли к нам за войной, получите бойню», — решил Алекс и побежал в сторону ушедшей двойки. Раз они крайние, то с них он и начнет. Заодно и разберется, что наемникам тут нужно.